Арка первая. Путь могильщика. Голова первая. Проклятые ублюдки. Могильщики проснулись еще до рассвета. Насcore перекусив, они забрали на кухне обед, который им приготовили с вечера. И вышли на старый тракт. До Крозунга было две с гаком мили, и могильщики торопились. Августовские дни становились ощутимо короче. В то же время они проводили в мёртвом городе всё больше дней, так как за добычей приходилось заходить всё глубже. Сразу после рассвета поднялся туман, и крак порядочно продрог. Влажная прохлада, казалось, вытягивала даже желание разговаривать. За всю дорогу Вилли он лишь однажды что-то хмуро пробурчал из-под своей чёрной шляпы, а Седой, кажется, и вовсе спал на ходу. Ровная поначалу дорога становилась всё более разбитой. Значит, до стен Крузунга оставалось чуть меньше мили. Наконец могильщики миновали разрушенное старое поместье, когда-то окруженное посадами, а теперь одиноко торчащее посреди поля, усыпанного строительным камнем. Еще через минуту они увидели кривую и испещренную уродливыми дырами стену мертвого города. Старый тракт в этом месте больше походил на отвал каменоломни. Плиты то вздымались на добрые пару футов над землей, Тузе яли провалами, забитыми щебенкой и булышниками. Здесь же кузнецы со вчерашнего вечера оставили тележку, которую могильщикам за день предстояло набить ржавым железом. Нужно переждать туман, хмуро сказал Виллион, останавливаясь у тележки и скидывая в нее рюкзак. Да ладно, мы же ходили здесь десятки раз, фыркнул Седой. Никакого риска нет. Два или три квартала совершенно свободны от проклятий. Его самоуверенное выражение лица не оставляло сомнений. Он действительно собирался идти на могильник прямо сейчас. Практически свободны, старина, одного незамеченного из-за тумана проклятия достаточно, чтобы кого-то из нас погрузили вечером в тележку вместе с железом. Я не хочу, чтобы мое тело погрузили в эту тележку вместе с железом, буркнул Крак, яростно зевая и одновременно подчесывая шрам на подбородке. Вот и я не хочу, кивнул Велен. Ну, как знаете, пожал плечами Седой. Уже через пару секунд он сидел у тележки с закрытыми глазами и едва не храпел. Грак устроился рядом, выудил из котонки кусок вяленой рыбы и принялся медленно жевать. Виллон застыл рядом, вглядываясь в утонувшие в тумане руины, его высокая фигура в черном плаще и широкополой шляпе со спины напоминала то ли пугало, то ли крылатую гарпию, которых так любили изображать на храмах мёртвых городов. Знаешь, Шрам», – медленно проговорил Виллион. Мне все это порядком наскучило. Что это, работа могильники? Конкретный могильник, кроузинг. Быть может, мы слишком долго сидим на одном месте? Я так не привык. Я тоже, но наш друг Седой кажется, всем доволен. Этот ублюдок действительно захрапел, не прошло и пары минут. Крагу захотелось его пнуть, но он все же сдержался. Пусть спит. В конце концов даже Крозунг может стать последним могильником в их жизни. Туман рассеивался все быстрее, на серые камни упали первые солнечные лучи. Порция солнечного света досталась и спящему сидому. Он сморщился и чихнул, раскрыл глаза. Пора Спросил он, оглядевшись. Угу, кивнул Вильон, вытаскивая из глубоких карманов плаща черные перчатки. Крак выудил из котомки свои. Черная грубая кожа привычно поскрипывала, пока могильщик натягивал их. Мир на мгновение выцвел, а потом вновь наполнился красками, но куда более тусклыми, чем обычно. Зато рядом со стеной Замерцало несколько змей, слабеньких, тускло багровых намертво вцепившихся в похороненные подбитым битым камнем крупицы металла. Вильон называл змей остаточными магическими эманациями или попросту чистой магической энергией, высвободившейся во время войны, да так и оставшейся бесхозной из-за слишком большой опасности высвободиться с непредсказуемым результатом. В любом случае эти эманации были слишком слабыми, чтобы ожидать хоть сколько-то ценную добычу. Зато дальше, в самой глубине крозонка еще было чем поживиться. Пусть на самом деле ценной добычи, монеты или произведений искусства могильщики практически не находили, но все эти дни они охотились не за монетами, их интересовало железо. Вильюн шел первым, крак следом, седой все еще позевывая, плёлся последним. Они перебрались через дыру в стене и вышли на узкую улочку, заваленную мусором и костями. Два костяка были свежими, они служили доказательством тому, что обычным мародерам не стоит соваться даже вхоженные перехоженные могильники вроде Крузунга тусклые змеи виднелись то тут то там, но последние ценные вещи отсюда вытащили, еще, должно быть первые могильщики. Крузунг находился в местах, где люди обитали с самого конца войны, семидесятилетней давности. Вчера я видел постройки, похожие на цеха, сказал Вильон, останавливаясь на первом же перекрестке, в шести кварталах на запад. Предлагаю сходить туда. В центре города и на востоке мы уже всё разведали. Или можно идти напрямую на тот конец города, там мы ещё не были. Пошли на запад, предложил Седой. Там всё равно делать нечего. Ты был в той стороне? Да, ещё до того, как познакомился с вами. Сплошные руины, даже пешком не пройти. И если туда не просто пройти, там должен быть хороший хабар, заметил Крак. Нужно человек 20 и пара месяцев, чтобы хоть как-то расчистить дорогу. Меня в тот раз чуть не завалило. Можно проверить сначала цеха, а потом попытать счастье там, сказал Вильон Антоном, от которого стало понятно, он уже все решил. Никто не назначал его главным, но как-то так повелось, что никто ему не перечил с их нанимателем палёным обычно общался он же. Боковая улочка оказалась еще уже и куда более засоренной, иногда завалы практически перекрывали дорогу. Костей почти не попадалось, но вскоре стало понятно почему. Через два квартала между одноэтажными и двухэтажными домами втиснулся приземистый и чертовски древний на вид храм. И вот рядом с ним И наверняка внутри костяков было с избытком. Там пусто бросил Вильон. Еще через квартал могильщики наткнулись на завал, образованный несколькими разрушенными домами. Вильон уверенно начал перебираться через преграду, остановившись лишь на вершине. Здесь крутой обрыв, бросил он через плечо. Обрыв действительно был крутым. Сразу за завалом находился разрушенный каменный мост, рухнувший в давным-давно пересохшую речушку. Крак спустился в яму со всей осторожностью, на которую способен и тем не менее несколько камней скатились вслед за ним. Позади зло выругался седой. На его пути вылезла ярко-красная змея, слишком слабая, чтобы убить но вполне способная покалечить. Он сдвинулся влево, ухватил змею тремя пальцами и медленно принялся наматывать ее на перчатку, потихоньку вытягивая из-под завала. Высвободив, перехватил левой рукой и отшвырнул подальше. Упав, змея свернулась в комок, на миг пожелтев, а затем практически мгновенно рассеялась. Впрочем, частью энергии наверняка подпитает другие заклинания. Седой тем временем жадно запустил руку между камнями, а уже через секунду вытащил позеленевшую от времени медную бляшку с ветхими остатками кожи. «Пойдет!» – ухмыльнулся он, очищая добычу и засовывая в карман разбогатеешь, буркнул крак. Могильщики добрались до цехов через четверть часа. Три приземистых и длинных здания занимали добрую половину квартала. Крыши давно обвалились, но каменные стены выглядели крепкими. Вход в ближайшее здание зловеще мерцал настоящим охранным заклинанием напитавшимся за долгое время до ярко желтого цвета, окна были слишком узкими, чтобы в них пролезть, но семифутовые стены не представлялись большой проблемой. «Поверху стены идут минимум две металлические полоски, раскаленные практически до бела, сказал Вильон. Видимо, старая защита от воров. От могильщиков она тоже хорошо защищает. Мне вчера чуть пальцы не оторвало. Крак выругался. Перчатки не подвержены воздействию магии, но он лично видел, как с одного не слишком удачливого парня снимали перчатку вместе с кистью, разбитой в кровавую кашу с детонировавшим дробителем. Что за заклинание на входе, спросил он. Часовой без ног, и может быть что-то еще». Судя по цвету, даже часового хватит, чтобы превратить нас в фарш. Вильюн, усмехнувшись, стянул черные волосы в конский хвост и снял шляпу. И все таки я попробую. Вильюн осторожно ощупывал дверные косяки, пока Краку угрюмо наблюдал за его работой, а седой без дела слонялся по улице, выискивая хоть что-нибудь ценное. Проклятие, повисшие гроздьями на шляпках штриз забитых прямо в кладку, никак не реагировали, но стоило черноволосому могильщику сунуть руку в проем, как заклинания засверкали. Тогда он взялся ковырять пальцами камни, стараясь отделить одних змей от других. Спустя минуту он выдернул из сплетения первую Отправил ее на мастовую, где потихоньку начала рассеиваться, затем вторую. Это займет какое-то время, буркнул он, берясь за третью. Я тебя подменю, отозвался крак. Седой, устроившийся у стены, стоило им прийти сюда, всхрапнул. Всего ж три было восемь, и Виллион справился с первым за полчаса. Когда последняя змея была отделена от металла, Остальные проклятия засверкали. Две змеи отсоединились от соседнего штыря и повисли на свободном, скрутившись в плотный комок. Хреново, черноволосый могильщик осторожно потрогал комок указательным пальцем, но быстро отдернул руку. Энергия едва не высвободилась, что привело бы к детонации всех остальных змей, и тем не менее, комок начал ослабевать, потихоньку раскручиваясь. Тогда Вильон взялся за тот штырь, что послужил донором для освобожденного. А вот это уже лучше, хмыкнул он через пару секунд, вытаскивая первую змею. Они ослабли. Кропотливая работа продолжалась еще полтора часа. Могильщики сменяли друг друга, пока не освободили от остаточных магических эманаций весь проход. С последней сменой опасное мерцание, окружавшее дверной проём, рассеялось. Для разнообразия в здания первым пошёл седой, предварительно осторожно ощупав порог. Вот это да, раздался его приглушённый голос. Здесь все чисто, ни одного костяка и ни одного проклятия. Под упавшей крышей находился склад. Что хранилось в практически истлевших деревянных коробках, понять было совершенно невозможно, но в дальнем углу могильщики нашли залежи сельского инвентаря: лопаты, кирки, пилы, топоры и косы. Лопаты, косы и пилы проржавели до дыр. Первая же кирка сломалась в руках Крага, но топоры оказались достаточно толстыми, чтобы сгодиться в переплавку, и было их здесь столько, что хватит таскать еще пару дней. Наши добрые кузнецы оставили нам носилки», – спросил Вильон, выгребая ржавые железяки из-под истлевшей древесины. По-моему, да. Предлагаю взять топоров столько, сколько можно, и отнести их к тележке. и Если носилок нет, кому-то придется сбегать. И как ты предлагаешь перебираться с ними через тот завал? спросил Крак. Вель он выругался. Я про него забыл со всеми этими делами. Тогда давайте таскать это ржавое дерьмо руками. Крак Сунул три топора в сумку, еще два взял в руки. Никакой радости от добычи у него не было. Что они вообще здесь делают? Рискуют и жизнью ради груды ржавого железа. Сегодня будут потеть, таская его, завтра опять выискивать хоть какие-то годные в переплавку вещи. Хотелось взять настоящую добычу звенящую монету или дорогие побрякушки в их руках за последние пару месяцев перебывало очень много металла куда менее благородного, чем даже медь. На первый взгляд, в Крузунге делать было совершенно нечего. Крак забрел в окрестности этого мертвого города в поисках перекупщиков, готовых торговать даже с могильщиком, а за остался. Во-первых, денег с прошлой добычи он выручил слишком мало, и возникла необходимость крепко подумать, в какой могильники идти дальше. В Крузунг он даже не думал соваться, так как все говорили, будто здесь нечего делать, а ближайшие могильники, где можно сорвать куш, находились так далеко, что даже крагу не самому лучшему планировщику становилось ясно. Большую часть дороги он пройдёт впроголодь. Во-вторых, пара встреченных им в трактире коллег сделала ему предложение, от которого в его положении было слишком сложно отказаться. У города построили целую череду кузнец, но старое месторождение на местных болотах вконец конец И кузнецы решили добывать железо прямо в Крузунге, где, по словам прохожих могильщиков, этого добра доставало. Никакого риска. Могильник ведь исхожены вдоль и поперек. Обычному зиваки, конечно, соваться туда не следовало, и местный главный кузнец понял это достаточно быстро. Ему хватило двух мертвых подмастерьев. Натёртый могильщик чувствовал себя там безопаснее, чем на оживленном тракте. Оплата еда, крыша над головой и крона в месяц. Отличная сделка. И вот втроем они принялись очищать руины от ржавого железа. Благо, первое время искать его долго не приходилось. Шрам припоминал свой первый могильник как он поражался, думая, откуда же у древних столько железа, в то время как нынешним поколениям приходится платить бешеные деньги за обычный нож, а многие селяне так и вовсе по мелочи пользуются острыми кремнями. В один из первых дней в Крозонге он озвучил эту мысль. Они как раз разоряли самый крупный рынок Седой сладко посапал, устроившись прямо на свободном участке мостовой. Виллион пытался пробраться в кузницу, расположенную прямо у края рыночной площади, а сам Крак прочесывал то, что осталось от торговых рядов. За те двенадцать лет, которые я пробыл могильщиком, заговорил Виллион, выскребая что-то из груды мусора, И я находил множество старых фресок, картины, книжных гравюр. На них изображались рыцари в полных доспехах, лошади впряженные в плуги и просто чертова гора всякого железа. В книгах было написано. Написано? переспросил Крак, останавливаясь. Ты читать умеешь? Это ж где ты научился? Виллион вытащил из мусора короткую, но довольно толстую балку и опёрся на неё, отдыхая. В школе при храме, ответил он наконец. В каком храме? продолжил любопытствовать Крак. В котором меня сейчас нет и никогда уже не будет. В его тоне проскочило что-то такое, что сразу стало ясно: дальше лучше не расспрашивать. Граг решил, будто виль больше и слова не вымолвит. С ним такое бывало, но черноволосый все же продолжил. В одной книге было написано, какое вооружение должен носить солдат империи, какое тяжело вооруженный всадник, какое легко вооруженный и так далее. Поверь, доспехи тяжело вооруженного всадника имперских времен Сейчас, может, позволить себе разве что Гризбунг или кто-то из самых богатых вельмож. И куда же оно все подевалось, хмыкнул Крак. Какого козлиного хрена сейчас-то так дерьмово с металлом. Вилен вздохнул и начал приспосабливать балку в качестве опоры под проваленную крышу. Ты по сторонам глянь, сказал он после паузы. С час назад мы прошли по улице, где упокоилась, должно быть пара имперских рот, и среди каждого костяка можно найти остатки проржавевших доспехов, большая часть которых уже превратилась в труху и ее смыли дожди. Сейчас тяжело с металлами потому, что большая часть осталась в могильниках. Должно быть огромные груды железа так и заржавеют среди руин, рассыпаясь в прах, пока новое рыцарство ездит в кольчугах, благоговейно поминая своих прадедов, закованных в сталь с ног до головы, а крестьяне вспахивают землю легкими сухами, даже не зная, что их предки пользовались тяжелыми плугами. Но до крестьянам много знать и не положено. А большую часть их железного инвентаря после войны быстро перековали на оружие. Я когда-то и сам подумал тащить из могильников ржавое оружие, но на дороге могут убить за любую ценную вещь, и из осторожности, как и все наши братья по цеху, предпочитаю куда менее заметные, менее громоздкие и более ценные вещицы из драгоценных металлов. Балка с хрустом уперлась в крышу и сломалась. Мать твою, взвизнул Седой, подскакивая на месте. Хер я туда полезу. Наверное, первые могильщики еще выносили из городов незаржавленное оружие, которое можно продать, но со временем это прошло, закончил свои мысли тихий и обычно молчаливый брат по цеху. И крак с тех пор проникся к нему уважением. Железо приходилось брать не абы какое, а достаточно толстая, Ржавая труха кузнецам не нужна. В общем, последние недели заполнял тяжелый и непривычный труд. Но их хорошо кормили, поселили в комнату с удобными лежаками, а раз в неделю даже приносили выпивку и приводили местных шлюх. Седому этого было достаточно. Крагу и, видимо, Виллиону нет. Они набили телегу задолго до вечера, один раз прервавшись на обед и еще два, чтобы просто отдохнуть. Там еще до завтра хватит, довольным голосом сказал Седой, усаживаясь рядом с телегой и доставая из сумки последний сухарь. Хорошая работа. Дерьмовая работа буркнул Крак. Ему никто не ответил. Крак стер под со лба и устроился рядом с телегой подремать. Вилльон вытащил из рюкзака какие-то бумажки и уткнулся в них. Вот чудак человек, мог бы поспать, а он все чего-то пялится в эти бумажки. Сам Крак едва читающий вывески на тавернах, немного опасался таких грамотных людей подозревая их в каких-то тайных замыслах, сути которых не мог объяснить. Впрочем, Виллион вызывал некоторую уважительную оторопи и у местных. Крак и Седой были обычными ребятами. К ним относились как к своим. Один бывший стражник, другой помощник кожевника, изnadenый из цеха за пьянство. Таких кругом пруд-пруди. Но Виллион был каким-то другим, отчужденным, будто случайно попал в их компанию, хотя его навыки могильщика превосходили таковые у любого из знакомых Крагу, и оказаться здесь случайно он просто не мог. Да и повадками Виллион больше походил на какого-нибудь выродка графа, ходил к цирюльнику каждую неделю, В первый же день на могильнике нашел какую-то книгу, и потом несколько вечеров листал ее во время разговоров вставлял иногда заумные словечки вроде эманаций, территорий и других, которые потом и не повторишь с первого раза. Крак пробовал. Впрочем, на первой же пьянке стало понятно, вель он нормальный мужик. С этими мыслями крак все же задремал. Разбудили его подмастерья палёного, пришедшие за тележкой. Пока один впрягал мула, второй рассматривал добычу. Отлично, сказал он, перебрал, наверное, половину сваленной в телегу добычи. Хорошее железо пойдет на доброе дело. У нас заказали три тяжелых плуга для графских полей. Надеюсь, плата за труд тоже будет хорошей, сказал Вильян. Напомни своему хозяину, что сегодня день выплаты жалования. Конечно, кивнул подмастерье. Тележка уехала в сторону кузнец, а могильщики отправились в таверну. под вечер тракт разительно изменился по сравнению с предрассветным часом. Туда-сюда сновали торговцы с огромными сумками за спинами. Кто-то вел обоз с товарами, выбивая искры из камней, проскакал королевский гонец. Тракт жил. А крагу казалось, что он похоронил себя под грудой битого камня и ржавого железа. Это навевало на него тоску. Пора бы и ему размять ноги, как следует. Зажалованием отправились после плотного ужина. Крак собирался так, словно вот-вот пойдет в поход, даже взял с собой небольшой запас еды. На то были причины. Он не доверял тем людям, что считали себя нормальными, а могильщиков нет. В принципе, не доверял никому, кто не ходил в мертвые города. Собрав сумку, он дважды все перепроверил, прежде чем надел ее на фурку. Вроде бы все на месте, нож подвешенный к поясу за спиной тоже наготове. Зачем тебе нож? хмыкнул седой. Ты же не на разбой собрался, а за жалованием. Единственное, в чем я уверен, когда иду к обычным людям, так это в том, что они не очень хотят расставаться со своими деньгами, особенно если имеют дело с пришлым могильщиком. Мудрые слова. Кивнул Вильон, демонстрируя товарищам дорогое на вид лезвие. Я без своего друга тоже никуда. К тому же, собираюсь смотать удочки сразу после выплаты. Я тоже уматываю, сказал Крак, сквозь щетину шрам на подбородке. На самом деле, он не собирался сваливать отсюда прямо сейчас, или просто не решился сделать это. Но вель был дельным и мозговитым мужиком, и уж лучше идти с ним, чем оставаться здесь с недоумком седым. А я останусь, самодовольно заявил седой. Еда, выпивка, крыша над головой девки раз в неделю. И слишком мало монет в руках, закончил за него Шрам, скорее убеждая себя в том, что дело здесь нечего, чем желая спорить. Нет, это не по мне, лучше поголодать голода девать дороги, но вытащить нормальный хабар, а не маяться месяцами с этими железяками. Вильон молча кивнул, поддерживая брата под цехом. Широмолицы могильщик осклабился. Давай скорее, поторопил Вильон копающегося в своих вещах Сидова. Ладно, ладно, пробормотал тот. Вот. В его руках появился короткий прямой нож, который он сразу же засунул за правое голенище. Теперь я готов. А вы сказали кузнецу, что собираетесь уходить. Уходить от нанимателя нужно неожиданно, хмыкнул Крак. Иначе можно совсем не уйти, даже если взял с собой железную зубочистку. Особенно, если ты пришлый могильщик, усмехнулся Веллон. Да идите вы, мне здесь хорошо. Нас никто ни разу не обманул. Но Нажалование за первый месяц почему-то перенесли на этот. Ладно, парни, разговаривать с палёным буду я. Могильщики вышли из коморки в самом углу трактира на задний двор. Тракт находился по ту сторону здания, да ещё и отделён широким двором, где располагались кострища и ставили стелеги и кареты торговцев и странников, но звуки дороги, перепалка возниц, цокот копыт, bleяние ведомое на продажу оттары овец все равно донеслись до крага, и могильщик почувствовал восторг. Засиделся он здесь. Зимой тоже приходилось подолгу оставаться на одном месте, но летом обычно он себе такого не позволял. Возможно, дело в проклятии. О нем говорили все могильщики. А может, и в том, что Крак просто такой человек, ему никогда не сидится на одном месте. Им нужно было в другую сторону от тракта, выйти из за частокола, пройти жидкую рощицу, и там на холмах, за которыми почти сразу располагались болота, стояли три кузницы. Все три фактически принадлежали одному человеку, полёному Келеву. Келев, как и большинство кузнецов, был тощим, но невероятно жилистым мужиком. Лет ему было 35, и то, что к этому возрасту он обзавелся аж тремя кузнями, нанявшись когда-то в одну из них подмастерьем, говорило о предпринимательской жилке, удачной женитьбе, И как утверждали многие паре тройки утопленных в местных болотах конкурентах, а уж если он захочет отнести туда троих мертвых могильщиков, их точно никто не хватится, а если и хватится, искать никогда не будет. Они добрались до кузницы за полчаса. Солнце уже садилось, и кроме самого хозяина и пары подмастерив В кузнице не должно остаться никого. По крайней мере, так было месяц назад, когда Килев жаловался на то, что не успел ничего продать, а ему нужно закупить угля и чего-то еще. А три кроны огромные деньги. Нужно понимать, что пока они в обороте, их оттуда просто так не вытащить. Крак облизнул пересохшие губы и проверил нож. Он никогда не убегал от драки. И если она его находила, да и опыт службы в городской страже имелся, но драка это всегда риск для жизни, а шкуру свою пусть даже не единожды подпорченную, бывший стражник любил. Бледное лицо Виллиона тоже напряглось, а правая рука невольно метнулась к нужному, хорошо спрятанным на бедре под плащом. Двое подмастерьев работали на улице, еще один под навесом, да и из самого здания кузницы доносились голоса, как минимум пять человек. Восторг от ожидания странствия сменился реальным беспокойством за свою жизнь, а Килеви порой рассказывали действительно нехорошие вещи. В этих рассказах фигурировали то болото и привязанные к ногам мешки с камнями, то уголь, отправляющийся в горнило вместе с кусками тел. Чаще всего такие разговоры возникали не на пустом месте. Кого там демоны принесли? раздался громкий голос Палёнова. "Своих наемных рабочих", произнес произнёс Виллион негромко. "А, парни, парни!" Красная рожа Килева, обрамленная курчавой одежара бородой, Появилась в проходе. Неужели сегодня день платить по счетам? Именно сегодня. А чего это вы с сумками собрались куда? Хозяин кузницы хохотнул, но как-то не слишком весело. Он поигрывал кузнечным молотом, а в красноватый от огня полутьме кузницы замаячили еще двое кузнецов. Нет, нет. Замахал руками седой. Это парни собрались, а я работой доволен. Но знаешь, хотелось бы забрать свои деньги. Деньги. Задумчиво протянул Паленый. Знаешь, могильщик, а денег-то и нет. Для вас, проклятых ублюдков, у меня ни осьмушки нет. Что-то щелкнуло, и на расстоянии ладони от бока крага пролетел арбалетный болт. Он вонзился в дверной косяк, и могильщик увидел, как дрожит его древко. Шрам арбалетчик. Это говорил Вильон. Голос у него был настолько сухой и бесцветный, что паника, на долю секунды охватившая Крага, сразу пропала. Он стал абсолютно спокоен, будто работал с обычным проклятием, а не собирался прямо сейчас своим косарем, кромсать людей. Крак развернулся и бросился к подмастерью, лихорадочно тягивающему крючком тетиву небольшого арбалета. Перед глазами осталась лишь картина того, как Седой с проломленным лбом падает лицом вперед, а Вильон очень профессионально вскрывает ножом кадык одного из кузнецов, загородившего собой паленого, и сразу же бросается ко второму, не давая тому как следует размокнуться для удара молотом. Подмастерье выронил крюк. Всё же это всего лишь шестнадцатилетний парнишка, а не матёрый убийца. Наверное, поэтому ему и дали арбалеты и оставили позади. Крак тоже безжалостным убийцей не был, но когда у тебя остро заточенный тяжёлый нож с длинным лезвием К которым ты заученным движением бьешь в солнечное сплетение, шансов у жертвы немного. Второй подмастерье, увидев, что стало с другом, бросил молот и с криком побежал прочь от кузницы, но Крак догнал его в четыре прыжка, сбил с ног и трижды воткнул нож в спину. Мальчишка выла от боли, пока Крак поднимался на ноги. Спокойствие вселенное вселённое нам прошло. Могильщик оттрясло как шавку на морозе. Засаду для нас устроили выбледки, буркнул могильщик. Он сплюнул, а потом трясущейся рукой утер слюну, повисшую на бороде, повинуясь мимолетному чувству крак хотел плюнуть прямо на мальчишку, но слюны во рту не осталось. Могильщику было не по себе. До сегодняшнего дня ему доводилось убивать всего лишь дважды, и все же он твердой рукой избавил парня от мук, воткнув нож ему в затылок. Прости, парень, пусть твой дух винит в этом того, кто запудрил тебе голову. Из кузницы донесся души раздирающий вопль. Могильщиков вздрогнул, вспоминая о напарнике, которого оставил одного против троих, и бросился к нему на помощь. Но когда крак выбежал в помещение, все уже закончилось. Второй кузнец, вскрытый как свежий окунь, валялся на полу, а палёный столб палёным дважды. Его тело лежало у печи, волосы и одежда тлили и по всему помещению расползалась жуткая вонь. Ты его сжёг? удивился Крак. Проткнул сердце, отозвался Вильон, но уже после того, как сунул в печь. Говоря могильщик обшаривал одежду убитого кузнеца. Вот говнюк, выдохнул он, закончив обыск. Нет денег, да? Не. «Не-а, Видимо, для нас он действительно неприпасная осьмушки. Вильон выпрямился, сплёвывая в печь. Нужно стащить всех мёртвых сюда и поджечь кузницу. Крак уже собиравшийся выполнять первую часть плана, остановился. Погодин, этих уродов ладно, не жалко. Хотели нас убить вместо того, чтобы платить деньги и в болоте утопить. Но кузница-то причём? Её, наверное, хорошие люди делали. Сил сколько потратили. На бледных губах черноволосого могильщика появилась слабая усмешка. При том, что если все как следует сжечь, сразу не поймешь, сколько народу здесь погибло, думаешь, никто не захочет нам отомстить. А если они не будут знать, сколько нас ушло, шансы каждого вырастут. Но Крак хотел спросить, почему они не побегут вместе, но сразу же понял ответ. Хорошо, давай-ка уберём их. Арбалетчик уже был на последнем издыхании, но Вильон всё равно перерезал ему сонную артерию, чтобы не продлевать агонию ни на секунду. Они с напарником взяли по подмастерью и затащили их в кузницу. Проблем доставил Седой, Его ноги судорожно дрыгались в посмертном уже макабре. Но в конце концов и мертвый могильщик упокоился рядом с убившими его людьми. Виллиам взял лопату и расшвырял угли везде, где хоть что-то могло гореть. Пола у кузницы как такового не было, его заменяла выложенная на землю и утоптанная глина. Стены сделаны из камня, но деревянная крыша и многое внутри, в том числе огромная куча угля, все же годилось для огня. Может, договоримся, где сможем встретиться, когда все уляжется, предложил Крак, когда они вышли из разгорающегося помещения. Неплохо бы еще поработать вместе. Неплохо, кивнул Вильон, и его лицо выражало полное согласие со словами товарища. Но лучше нам не знать, куда направляется другой. Что ж, прощай. И тебе удачи. Они ударили по ладуням и ушли каждый в свою сторону.